Глава 48. Но я не знала дороги. Точнее, не была уверена, что вспомню. С другой стороны, важно ли это? Что они сделают, вернут меня в камеру? Так ведь это мне и надо, ведь там княгиня. Я медленно и осторожно вылезла из мешка, поежилась. После сна воздух вокруг казался намного холоднее. Надела ботинки и, тихо, стараясь никого не тревожить, пошла на выход. Выглянула в коридор. Никого. Лишь в дальнем конце шел свет из приоткрытой двери одной из комнат. Кто-то не спал. И мне как раз надо было пройти мимо него. Я сглотнула и медленно, стараясь не шуметь, пошла. Если меня поймают здесь, то просто вернут на рудник. А мне нужно попасть в ту темницу. Реджелс наверняка бы отругал меня за то, что я опять собираюсь куда-то влезть. При воспоминании о нем в груди потеплело, несмотря на холодный ветер, гуляющий по коридору. Ничего, я дождусь своего дракона. Каждый шаг казался слишком громким. Все равно маленькие камешки стучали, царапали пол под ногами. А даже если нет, то нога слишком громко опускалась на пол. Но из комнаты со светом никто не вышел. Я с бешено колотящимся сердцем проскользнула мимо. Не удержалась и заглянула. Какой-то пожилой худой Дроу сидел за бумагами. Я отчетливо видела его профиль с кривым носом. Я замерла за дверью, надеясь, что Дроу не заметил быстрого движения. Тишина. В конце концов, я же могла просто искать туалет. Я медленно двинулась дальше. И вдруг света, освещающего коридор, стало больше. Дверь, открытая до этого на две трети, открывалась полностью. Я замерла, прислушиваясь и раздумывая, бежать или нет, послышались шаги. Даже не оборачиваясь, я понимала, что происходит. Дроу вышел из кабинета. «Эй, ты!» — сказал он скрипучим голосом. И я побежала, а Дроу за мной, крича ругательство на незнакомом языке. Никогда еще мне не приходилось бегать так быстро. Прямо, прямо, потом, кажется, направо. Я изо всех сил думала, вспоминая дорогу. «Стой, дура! Там зель одер! Кто это такой, я поняла быстро. За новым поворотом меня встретил огромный зверь, похожий и на крысу, и на крупного кота. Нет, тигра. С короткой, словно бритой шерстью, с тонким хвостом, но с кошачьей мордой и ушами. Он зашипел. Я затормозила, упала, покатилась вперед. Кот, к моему удивлению, не напал на резко приблизившуюся добычу, а отпрыгнул, как от чего-то опасного. Я замерла от страха, пытаясь восстановить дыхание. Это не дроу. От этой зверюги не убежать. Меж тем кот приблизил морду и с опаской понюхал. Я слабо улыбнулась и прошептала, особо ни на что не надеясь. «Не бойся, киса!» Мне даже показалось, что огромный кот не злой и мог бы со мной подружиться. Но тут подоспел Дроу и хлыстом отогнал кота. Животное зашипело, поджало хвост и отскочило. «Брысь — Брысь! — крикнул Дроу, и кот отошел на приличное расстояние в коридор. Дроу схватил мою руку и рывком поставил меня на ноги. — Ты что, в катакомбы захотела? В шахты? «На самую тяжелую работу?» «Нет, в темницу». Невесело улыбнулась я. Это было правдой. Ведь там не только княгиня, еще и Эрика обещала прийти. Говорила, что мы еще увидимся. Вместе мы бы что-нибудь придумали. В следующий миг худой на вид дроу залепил мне сильную пощечину. Больно. «Вот проблемная!» пробормотал он. «Ничего!» «Арарей тебя быстро обучит!» Дру тряс рукой. Видно было, что он не привык действовать физическими методами. «Пошли обратно, поговоришь с ним!» Я поняла, что первая попытка провалилась. Но надежда еще была. Будут еще шансы. Вдруг за спиной послышался большой бум. С потолка посыпалась мелкая каменная крошка, припорошив белую голову Дроу серой краской. Я обернулась, пытаясь хоть что-то разглядеть и понять, что происходит. Мимо пробежали солдаты, но на запястье сомкнулась шершавая рука Дроу. «Они разберутся, нам в другую сторону!» «Но что это?» «Мне почем знать!» — скривился Дроу, но я заметила, что на его лице мелькнуло беспокойство. И тут из коридора вполне явственно послышался рык дракона. Губы сами собой растянулись в улыбке. Явно этот дракон не из предателей, раз устроил такой переполох у Дроу. Так им и надо. Но это был не Реджус, иначе я бы почувствовала. Сердце кольнуло тоска. «Пшла!» Пожилой Дроу приложил чуть больше усилий, потянул сильнее, я чуть не упала. Попыталась вырваться, но куда там? Пусть Дроу не был физически развит. Но все же был мужчиной, а не ослабевшей от работы и толком не евшей девушкой. Меня волоком потащили обратно. Было до жути обидно. Там сзади борется один дракон. Я могла бы помочь. А если он ищет меня? Но вырваться из схватки все никак не получалось. Меня притащили в кабинет склад Рорея. Я сжалась от нехорошего предчувствия. Перестала сопротивляться. Затаилась. Арарей выглядел невыспавшимся и злым. Увидев меня, он неприятно ухмыльнулся. Пожилой Дроу доложил ему о ситуации. Я прислушивалась. Хотела поймать в скудных звуках подземелья драконий рык. Но он не повторялся. Или мы ушли далеко, или что-то случилось с драконом. Сердце сжалось от этой мысли. На границе слышимости мне показались чеканные шаги, словно несколько военных шли сюда. Только вот дроу или драконов. «Доигралась «Да девочка!» Голос Рарея выдернул меня из задумчивости. «Теперь уж точно!» Он приблизился, а я попятилась к выходу. Пожилой дроу предпочел сделать вид, что все остальное не его дело, и вышел, не глядя на нас. Я оглядела помещение в поисках подходящего предмета для самозащиты. «Своими силами точно не справлюсь». И тут дверь вновь распахнулась. В комнату вошли двое дрову в военной форме. «Это та человечка, которую привели сегодня?» Спросил приказным тоном один из них, кивнув на меня. «Она идет с нами».